«Дикое поле». Первое. Голубые просторы, туманы, Ковыли до да полынь, до да бурьяны, Ширь земли до да небесная лепь. Разлилось, развернулось на воле Припантийское дикое поле, Темная кемерийская степь. Вся могильниками покрыта, Без имян, без конца, без числа. Вся копытом до да копьями взрыта, Костью сеяна, кровью полита, до да народной тугой поросла. Только ветер за Каспийских угорий Мутит воды степных лукоморий, Плещет, рыщет развалистый хляб По врагам, увалам, злогам По немеренным скифским дорогам, Меж курганов до каменных баб. Вихрит вихрями клочья бурьяна И гудит, ты, звенит, ты поет Эти поприща, дно океана От великих обсягшие вод. Распалял их полуденный огонь, Индивела заречная синь, Доползла желтолицая погонь Азиатских бездонных пустынь. За хазарами шли печенеги, Ржали кони, пестрели шатры, Пред рассветом скрипели телеги, По ночам разгорались костры, Раздувались обозами тропы Перегруженных степей, На зубчатые стены Европы Низвергались внезапно потопы Колченогих, раскосых людей, И орлы на равенских воротах Исчезали в водоворотах Всадников и лошадей. Много было их, лютых, хоробры, Но исчезли, изникли, как обры В темной распре у лусов и ханств. И смерчи, что росли и сшибались, Разошлись, растеклись, растерялись среди степных, безысходных пространств. Второе. Долго Русь раздирали по клочьям, И усобицы, и татарва, Но в лесах по речным узорочьям Завязалась узлом Москва. Кремль, овеянный сказочной славой, Встал в порче облачений риз Белокаменный и золотоглавый Над скудою закуренных исп. Отразился в лазоревой ленте Развитой по лугам Муравам, Аристотелем Фиоровенти, На Москварике стройный храм. И московские Иоанны на татарские веси и страны Наложили тяжелую пять и пятой наступили на степи. От кремлевских тугих благолепий стало трудно в Москве дышать голоддебу с тесноты до да сневоли, потянуло на дикое поле под высокий степной небосклон с топором до да косой, до да саралом уходили на север к уралам убегали на волгу с задон их разлет был широк и связан, жгли рубили взымали ясак, правил парус на персию разин и сибирь покорял ермак С Беломорья до Приазовья Подымались на клич удальцов Воровские круги понизовья До концы вечевых городов. Лишь Никола, угодник, Егорий, Волчий пастырь, строитель земли Знают, были пустынь и поморий, Где казацкие кости легли. Третье. Русь, встречай, роковые годины, Разверзаются снова пучины Неизжитых тобою страстей, И старинное пламя усобиц лежит ризы твоих, Богородиц, На оградах печерских церквей. Все, что было, повторится ныне, И опять затуманится ширь, И останутся двое в пустыне. В небе Бог, на земле Богатырь. Не выпить до дна нашей воли, Не связать нас в единую цепь. Широко наше дикое поле, Глубока наша скифская степь. Коктебель, 20 июня 1920-го.